Два солдата В поле в вьюга заверуха, В трех верстах гудит война. На печи в избе старуха Дедхозяину окна. Рвутся мины, Звук знакомый отзывается в спине. Это значит Теркин дома, Теркин снова на войне. А старик, как будто ухом по привычке не ведет. Перелет! Лежи, старуха, или, скажет, недолет! На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка С уважительным испугом за палаткой старика. С кем жила, не уважала, с кем бронилась на печи. от кого вдали держала по хозяйству все ключи. А старик, одевшись в шубу и в очках подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не режет. Точишь, точишь, не берет. Ну, что ты хочешь? Теркин встал. А может, дед, у нее развода нет? Сам пилу берет. А ну-ка... И в руках его пила, точно поднятая щука, Острой спинкой повела. Повела, повисла кротко. Теркин щурец. Ну вот, поищи где-то разводку, мы ей сделаем развод. Посмотреть и то отрадно. Завалящая пила. Так-то ладно. так то складно у него в руках прошла обернулась и готова нака дед бери смотри будет резать лучше новый зря инструмент не кори и хозяин виновата у бойца берет пилу вот что значит мы солдаты ставит бережно в углу а старуха Слаб глазами, стар годами мой солдат, Поглядел бы, что с часами, С той войны еще стоят. Снял часы, глядит, Машина точно мельница в пыли, Паутинами пружины пауки обволокли, Их повесил в хате новый дед солдат Давным-давно, на стене простой сосновый Так и светится пятно. Осмотрев часы детально, Все ж часы, а не пила, Мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела. Но куда-то шильцем сунул, Что-то высмотрел в пыли, Внутрь куда-то дунул, плюнул. Что ж ты думаешь? Пошли. Крутит стрелку, ставит пятый, Час-другой вперед-назад. «Вот что, значит, мы солдаты!» Прослезился дед-солдат, дед растроган, а старуха, отслонив ладонью ухо с печки, слушает и идут. Но и парень, но и шут удивляется. «А парень услужить еще не прочь, может, салона дожарить, так опять могу помочь». Тут старуха застонала. — Сало, сало, где там сало? Теркин. — Бабка, сало здесь. Не был немец? — Значит, есть. И добавил, выжидая, глядя под ноги себе. — Хочешь, бабка, угадаю, где лежит она в избе? Бабка охнула тревожно, завозилась на печи. — Бог с тобой, разве можно? Помолчи уж, помолчи. А хозяин плутовато, гостя под тишком Вот что значит мы солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит и, страдая до конца, разбивает два яйца. Эх, яичница! Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. — Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Это доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Отвинтил у фляги крышку. — Пей, отец, не будет лишку. Поперхнулся, дед солдат, подтянулся. Виноват, крошку хлебушка понюхал, пожевал и сразу сыт. А боец, стряхнув над духом тою флягой, говорит, Рассуждая, так ли, сякли ли, Все равно такою каплей не согреть бойца в бою. Будьте живы, пейте, пью. И сидят они по-братски за столом, плечо в плечо. Разговор ведут солдатский, дружно спорят, горячо. Дед кипит позволь товарищ что ты валенки мне хвалишь разреши ка доложить хороши а где сушить не просушишь их в землянке нет ты дай ка мне сапог до да суконные портянки дай ты мне тогда я бог снова где то на задворках мерзлый грунт боднул стоятд как ни в чем василий ттеркин как ни в чем старик солдат эти штуки в жизни нашей дед расхвастался пустяк нам осколки даже в каши попадались точно так попадет откинешь ложкой а в тебя такк мертвец но не знали вы бомбежки я скажу тебе отец это верно тут наука тут напротив не попрешь а скажи Простая штука. Есть у вас? Какая? Борщ. Имакаев с алой коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал: "Частично есть. Значит, есть. Тогда ты, воин, рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад, а солдат солдату брат. И скажи мне, Откровенно, да не в шутку, а всерьез, С точки зрения военной, Отвечай на мой вопрос, отвечай. Побьем мы немца или, может, не побьем? Погоди, отец, наемся, закушу, скажу потом. Ел он много, но не жадно, Отдавал закуски честь. Так-то ладно, так-то складно, Поглядишь, захочешь есть. Всю зачистил сковородку, Встал, как будто вдруг подрос, И платочек к подбородку Ровно сложенный поднес. Отряхнул опрятно руки И, как долг велит в дому, Поклонился и старухе, И солдату самому. Молча в путь запоясался, Осмотрелся, все ли тут, честь по честью распрощался, на часы взглянул, идут. Все припомнил, все проверил, подогнал, и под конец он вздохнул у самой двери и сказал «Побьем, отец!» В поле в вьюга заверуха. В трех верстах гремит война. На печи в избе старуха, Где-то хозяину окна. В глубине родной России Против ветра грудь вперед Во снегам идет Василий Теркин. Немца бить идет.